Планета Кахаи. Порт Сальваторе. Пап-свинья и свисток. Я еще раз переглянулся с Пашкой. Не сговариваясь, мы молча опрокинули в себя по порции виски, переваривая предложение сэра Роландо, как он себя представил. То, что он нам предлагал, отдавало безумием. Никто в здравом уме никогда не пойдет охотиться на дракона юп, -Юп. Хотя бы потому, что еще не существовало ручного оружия, способного убить дракона с планеты Кахаи. Возможно, подобный подвиг возможен, если у тебя под рукой краулер с установленной на нем ракетной установкой. Но подобного бронетранспортера на планете не имелось. Если мы, охотники и следопыты, в джунглях пересекались с драконом, то использовали ультразвуковые свистки. Драконы Белиза оказались чувствительны к определенным звуковым частотам свистки помогали очень хорошо подобным способом кажется отпугивали собак на старушке земле я жестом показал старине броку хозяину заведения принести нам еще огненной воды разговор у нас с сэром складывался непростой без крепкого алкоголя разобраться не получится в ожидании виски Я еще раз оглядел Роланда, тщетно пытаясь найти внешние признаки его безумства. Рослый, с прямой осанкой профессионального военного. Чистое лицо, твердый взгляд. Чувствовал, что мужчина обладал сильной волей. Легкая куртка с многочисленными пряжками сидела, правда, на нем как-то неудачно. Но это, скорее всего, от того, что он привык к совершенно другому одеянию. Я вздохнул. Хорошо, Роланд. Сэр, Роланд, поправил меня мужчина. Пусть так. Все это так необычно. Давайте сначала. Откуда вы? Планета Аристократия. Так, об этой колонии я слышал. Одна из первых. Помнится, в начале Великой Экспансии последние отпрыски благородных дворянских родов покинули Землю, и осев на планете... Попытались реставрировать то, что мы представляем как высокое средневековье, без крепостных и рабство в чистом виде, конечно. Но прочий романтический антураж присутствовал. Замки, короли и герцоги, рыцарские турниры, войны с использованием баллист и конницы. Помнится, водились у них аркадские вепры, одно из творений земных биоконструкторов. матеры звери – мечта любого охотника. «Так, значит, передо мной рыцарь. Самый настоящий рыцарь из книг моего сына. Тот, что ходит в сверкающих доспехах из металла, машет мечом и совершает благородные поступки ради дамы своего сердца. Вот откуда у него такая выправка. Чтобы носить многокилограммовые доспехи, нужна сильная спина. Значит, он не военный, как мне подумалось». В привычном моем понимании совсем не тот, что, к примеру, участвовал в усмирении Железяки. «И вы, благородный рыцарь!» — продолжил я. «Изъявили желание найти и убить дракона? Дракона Юп-Юп?» «Совершенно верно. Драконы обитают только на Кахай, и мне нужна его голова!» — кивнул мне Роланд. «Сколько я не пытался высмотреть!» Безумство в его взгляде не наблюдалось. Его желание было весьма осмысленным. Это, наверное, и пугало больше всего. Безумец есть безумец, что с него взять? А вот что делать с романтически настроенным рыцарем, давшим обед и свято в него верующего? Вам понадобились именно драконы Кахаи? Может, какие другие драконы вам подойдут? С надеждой, явно жалея дурного рыцаря, Подал голос Пашка, как и я, налегая на виски. Роланд оживился. А что, где-то еще обитают драконы? Мой коллега имел в виду край драконов. Это глубоководное земноводное, обитающее на дне метановых океанов одного из спутников планеты Железяка. Думаю, вам оно не подойдет. Земноводные? Лягушка, что ли? Сморщил нос рыцарь. «Вы правы, не подойдет». Пашка вопросительно вздернул бровь. «Я пояснил для него все, в общем-то понимаю уже». «Не подойдет, потому что наш благородный рыцарь имел неосторожность обещать своей даме сердце голову дракона. Именно дракона и ничего другого. Дурацкий обед, надо сказать». Роланд, услышав насмешку в моем голосе, Вновь было вскочил, хватая рукоятку меча, которого, к счастью, для нас при нем не оказалось. Еще одна такая его выходка, и я, честное слово, разобью ему лицо. Мне всегда говорили, что игрок в покер из меня никудышный. Мои эмоции и желания слишком явно отобразились на моем лице, видимо, потому что рыцарь, игражил ваками, упал обратно на стул, разжимая кулаки. Уже гораздо спокойнее он пояснил. Это ее отец. Его условия – голова дракона в обмен на руку принцессы. Я с Пашкой переглянулся. В который уж раз. Я достаточно знал про аристократию, чтобы понимать, что все серьезно. Раз таково озвучено условие, значит так тому и быть. На планете аристократия короли и цари, цезари и фараоны Самое, что ни на есть, настоящее, и шутить они не любили. «Ты любишь ее?» – тихо спросил Пашка, тоже проникаясь серьезностью происходящего. «Да!» – рыцарь гордо вскинул голову. В его глазах впервые загорелся безумный огонь, который мне очень не понравился. Подобные ему паладины с подобным огнем в глазах, непоколебимы в своих убеждениях, Совершали порой героические, но чаще глупые поступки, вроде организации крестовых походов. Я подхватил стакан, предварительно наполнив его на два пальца. «Ну что же тебе сказать, сэр Роланд? Мне жаль тебя». «Почему?» «Я сделал глоток обжигающего горло и пищевод напитка». «Почему?» «Да потому, что еще никому...» Никогда не удавалось убить дракона с планеты Кахаи.